Глава восьмая. Хорошенький профессионал своего дела. Иностранец. Как и в прошлый раз, я не заметила момента, когда мой помощник оказался на прежнем месте за плечом. Едва отойдя от папы, я обнаружила его там. Как будто и не уходил. «Лучше бы я не брала тебя на этот вечер. Вообще, думаю, лучше бы тебе найти другую работу, Дан», — серьезно сказала я. Папе ты не понравился. Если раньше тебя просто вынудили бы уволиться, то сейчас папа может выбрать какой-нибудь неприятный способ, чтобы убрать тебя подальше от меня. Да, думаю, с завтрашнего дня нам стоит... Погоди. Мягко прервал Дан. Он оказался прямо напротив меня, заглянул в глаза и сказал, удерживая взгляд. Не стоит зря беспокоиться. Ты ведь не боишься за меня? Несколько секунд я молча смотрела на него, как загипнотизированная. Даже людской шум доносился словно издалека. Потом встряхнула головой и ответила. «Не боюсь. Да, извини. Не знаю, что на меня нашло». Я и в самом деле удивлялась самой себе. «К чему это беспокойство? Дан не дурак, он понимает риски, он мне не родственник». Так какого чёрта я навязываю ему свои решения? Моё дело — предупредить, а дальше пусть разбирается сам. У меня и своих беспокойств полно. Зачем добавлять ещё одну И очень странно, что меньше минуты назад подобные рассуждения казались мне дикими. Я решила выпить кофе и направилась к столам. Можно было отправить за кофе Дана, но мне не хотелось оставаться в одиночестве. К тому же не стоило забывать, что для него здесь все в новинку, хотя он и выглядит так, словно каждый день посещает подобные мероприятия. Вообще я заметила, что парень очень быстро адаптируется к любой обстановке. Практически моментально. Полезный талант. Другой бы на его месте ходил, открыв рот и боясь потеряться. Возле столов мне открылась чудесная картина. Папин друг и партнер дядя Саша – ждал, пока официант нальёт ему кофе. А рядом мялись шеф и директор по развитию Филипп Романович. Меня это не удивило. От дяди Саши буквально пахло властью и большими деньгами. Они смотрели на него голодными глазами и явно придумывали, как завязать разговор. Шеф подталкивал вперед Филиппа Романовича, тот сопротивлялся и злобным шепотом приводил шефу какие-то аргументы. Потом они тихо, но яростно переругивались. Кроме них было ещё много охотников, желающих познакомиться с дядей Сашей. Не только мужчины, но и женщины из тех, что ищут себе на таких мероприятиях папика. Но никто пока не решался подойти, и я их понимала. Дядя Саша выглядел очень суровым, как матёрый волк среди стаи собак. Было в нём что-то такое, пугающее до да дрожа. «Дан, постой тут пару секунд, хорошо?» — попросила я. «Мне надо перекинуться парой слов с папиным другом». Он кивнул. Я двинулась вперёд и под шокированными взглядами окружающих подхватила дядю Сашу за локоть. «Кто-то ахнул?» — кажется, это был Филипп Романович. «Кто-то, еле слышно, выругался женским голосом. Наверное, приняли за конкурентку». Дядя Саша резко дёрнулся, готовый размазать наглеца, который смеет к нему прикасаться, но тут же обмяк, увидев меня. «Лада, крошка, не ожидал тебя здесь. Вот только не надо!» — раздражённо прервала я. «Прости», — он улыбнулся. Улыбка, кстати, была столь же пугающая, как и он сам. «Правда, я видела, что он действительно рад меня видеть». За годы общения я научилась различать его истинные эмоции. «Скажите мне только одно. У меня получилось?» «Да. Все вышло так, как ты и хотела. Твой интерес к руководящей деятельности заставил его притормозить». Тихо отозвался дядя Саша. «Я видел, ты уже познакомилась с потенциальным женихом?» «Угу. Мерзкий тип. Ты даже не представляешь, насколько». — Будь осторожна. — Буду. Дядя Саша протянули его напиток. Я попрощалась и отошла, забыв, что тоже хотела выпить кофе. Меня тут же перехватил перевозбуждённый шеф. — вода а нельзя ли... — робко начал он. — Нельзя, Константин Петрович, — отрезала я. — Дядя... <как> Александр Яковлевич не из тех, кому могут быть интересны наши услуги. Можете мне поверить. Это друг и партнёр отца. У вас нет ровным счётом ничего, что ему можно предложить. Отнимать у него время и злить понапрасну я бы не советовала. Он может одним распоряжением уничтожить ваш бизнес и любое упоминание о нём». «Я говорил!» — пискнул рядом Филипп Романович. «А ты! Хорошо, что не подошли!» «Да уж!» Константин Петрович вытер лоб. «А с кем тогда?» «Кажется, вон подходящий клиент», — кивнула я в сторону упитанного черноволосого мужчины в дорогом костюме. «Но лучше с ним пообщаюсь я. В конце концов, именно для этого вы меня и пригласили». Последние слова невольно прозвучали с насмешкой. Надеюсь, Константин Петрович ее не заметил. «Что интересно, я угадала». Клиент действительно был подходящим. Мужчина занимался металлургией. Точнее, этим занимались заводы, которыми он владел. Об этом нам сообщил Филипп Романович. «Я его знаю!» — воскликнул он, прежде чем я успела отойти. И тут же исправился, когда мы на него посмотрели. «То есть видел. Он старается быть на виду. Это Фёдор Викторович Шувалов». О нём время от времени выходят новости. Директор по развитию выдал всю имеющуюся у него информацию и с гордостью уставился на Константина Петровича. «Мол, видишь, не зря хлеб ем!» Я едва не хихикнула. Шефа информация впечатлила. Он неуверенно посмотрел на меня. «Справишься?» — уточнил осторожно. «Может, лучше поищем кого-то попроще?» да «Я тоже не рекомендовал бы зря тратить время», — заявил Филипп Романович, стремительно обретая уверенность. «Говорю вам как профессионал. Такой клиент нам пока не по зубам». Я фыркнула рассерженной кошкой и уверенно направилась к Шувалову. Дан, конечно, маячила за плечом. В общем-то, переговоры не затянулись. Я точно знала болевые точки владельца большого бизнеса и била прямо по ним. Проблема большинства переговорщиков в том, что они только предполагают, какие преимущества должны убедить клиента. И эти преимущества обычно беспорядочно выливаются на клиента, вызывая у того только раздражение. Но я знала, что самое главное — найти боль. То есть найти то, что мешает управленцу спокойно жить. Найдёшь истинную боль, предложишь хорошее решение, и клиент у тебя в кармане поэтому я не вываливала все преимущества. Я назвала только те, которые били прямо в цель, и мысленно поздравила шефа. Действительно, если бы на моем месте был кто-то другой, кто-то, для кого управление большим бизнесом — это чужая и незнакомая область, вряд ли он понял бы, что может беспокоить этого мужчину. А так? В общем, на сделку мне потребовалось ровно пять минут. При этом клиент сам вцепился в меня клещом, буквально силой всучив свою визитку и взяв обещание, что я непременно подъеду к нему для переговоров в ближайшие дни. Даже удобное время назвал. После его ухода я передала визитку Дану, который смотрел на меня, как мне показалось, с восхищением, и сказала. «Поставь пометки о времени на другой стороне визитки». «Эх...» Жаль, что ты до этого мероприятия не освоил смартфон. Почему? Он пригодился бы, чтобы вот сейчас, когда клиент отошёл, зафиксировать все нюансы переговоров и итог. Удобное время встречи, что именно я ему пообещала и так далее. Я всё запомнил. Это пока. А если таких клиентов будет 5, 10, 20? Не проблема. Меня взбесила его самоуверенность. Я хотела высказать ему всё, что думаю, но тут откуда-то вынырнул восторженный шеф. За его спиной маячил шокированный директор по развитию и, как ни странно, финансовый директор. Ох и лицо было у старшего Палтусова. Наверняка он до этого вечера приводил шефу всяческие доводы, почему его сынок гораздо более достойная кандидатура на должность начальника отдела. ладно это...» Это было великолепно. Я всё слышал. О, как же ты хороша. Богиня. Я даже не ожидал. Не думал. Шеф сделал попытку меня обнять, я с трудом увернулась. Константин Петрович, возьмите себя в руки. Не стоит так громко и бурно реагировать. Вас могут неправильно понять, строго сказала я. Да-да, прости. Вот сейчас шеф точно не лицемерил. Он действительно был в восторге. Приглашая меня на вечер под выдуманным предлогом, он и подумать не мог, что я действительно способна принести фирме сверхвыгодные контракты. А сейчас он смотрел на меня по-другому. Думаю, после увиденного он, если бы мог, ни за что не отдал бы меня отцу. Присвоил бы себе, удержал громадной зарплатой и только бы и отправлял меня на переговоры с разными крупничками. «Нам пора работать, Константин Петрович». «Как? Ещё? Да ты уже сделала больше, чем я...» э -э -э «Больше, чем я предполагал». Вот что он хотел сказать. Но вовремя остановился. «В общем, иди развлекайся». «Простите, но тут есть ещё с кем поговорить», — парировала я. «Вы что, хотите ограничиться всего одной сделкой?» О -о -о, шеф смотрел на меня с обожанием. И в кои-то веки это обожание было адресовано не хорошенькой женщине, а профессионалу своего дела. Потом была еще пара клиентов, почти друг за другом. Мимолетом я выхватывала взглядом то бледное потрясенное лицо младшего Палтусова, то острый взгляд Ярослава, то поддетски счастливого шефа у которого широченная улыбка, казалось, прилипла к лицу. Я бы ни за что не призналась, что получаю от переговоров удовольствие. Но это было так. После третьего клиента я сказала Дану. «Ну что, теперь ты не так уверен в остроте своей памяти? Вот о чем мы договорились с тем первым мужчиной?» Дан насмешливо прищурился и повторился слово в слово а потом, пока я таращилась на него, как на невиданное чудо, он проговорил договоренности и с остальными двумя клиентами. «Да ты настоящий король помощников, секретарей и ассистентов», выдавила я, когда вновь обрела дар речи. «Никому тебя не отдам». Он посмотрел на меня странным взглядом. «Хотела бы я знать, о чем он думает». Что до меня, то за этот вечер я поняла, как сильно угадала с помощником. Мы действовали как команда. Причем не просто команда, а как люди, которые за много лет так сработались друг с другом, что им не нужны даже слова. К примеру, пока я вела переговоры, он делал все, чтобы нам никто не помешал. Незаметно оттеснял тех, кто приближался слишком близко, или невнимательных граждан, которые слишком активно дегустировали алкоголь и теперь пёрли сквозь толпу, ничего не видя на своём пути. Не знаю, как у него это получалось. Пару раз я видела, как он что-то тихо говорил людям, которые направлялись к нам с явным намерением присоединиться к общению. Один вообще шёл с улыбкой, которая демонстрировала, что мой собеседник явно ему знаком. После пары тихих слов, сказанных данным этот мужчина безропотно развернулся и удалился в обратном направлении. Конечно, позже я спросила, что за магические слова он знает. Дан пожал плечами и серьёзно сказал. «Я просто говорил. Там важная беседа. Пожалуйста, подойдите попозже». «И всё?» — недоверчиво спросила я, прищурившись. «Да». Дан ответил мне спокойным и уверенным взглядом. «Да. Ведь не подкопаешься». В какой-то момент ко мне снова подвалил Аркадий. Он подошел с противоположной от Дана стороны и робко тронул меня за локоть. «Можно тебя... Э, вас на минутку?» Почему-то его голос дрожал, а сам он косился мне за спину. «Дан кашлянул». Аркадий отпрыгнул в сторону. «Это срочно?» — удивленно уточнила я, не понимая, что с ним происходит. «Нет, позже поговорим». Он быстро ретировался. Я проводила его долгим взглядом, а потом повернулась к своему помощнику. «Что это с ним? Только не ври, что не в курсе, и не надо делать невинный вид». Дан хмыкнул и пояснил. «Ну, ты ведь разрешила давить его эмоционально?» «Понятно», — вздохнула я. Руки ему не заворачивал больше? И пальцем не тронул. Не стану же я тебя подставлять. Ты ведь говорила, что по твоему помощнику будут судить о тебе. Я кивнула. Это так. В очередной раз убеждаюсь, что парень очень умён. Если бы он здесь при всех распустил руки, это было бы катастрофой. Даже просто хамское поведение по отношению к тому же Ярославу могло стать роковой ошибкой. Поэтому Дан никого не оскорблял. Правда, он так смотрел, что и лишних слов не нужно было. Очень выразительно. Готовый поспорить, что и с младшим Палтусовым он не позволил себе ни одного плохого слова. М да Смогу ли я когда-нибудь разгадать загадку по имени Дан? «К тебе сейчас подойдут», — внезапно сказал Дан. Я тревожно вскинулась, но он тут же меня успокоил. «Не бойся, не отец и не Ярослав. Думаю, этого человека стоит выслушать». Я не успела уточнить, с чего вдруг такая уверенность, так как сбоку внезапно зазвучал приятный голос с едва заметным акцентом. «Добрый вечер, леди!» «Ого, как высокопарно!» Я обернулась и наткнулась на улыбку. Видимо, такое обращение было использовано, чтобы привлечь моё внимание, хотя на самом деле ему этого не требовалось. Я даже удивилась, что не заметила столь колоритного мужчину раньше. И дело не в красоте, хотя он, конечно, был хорош. Безупречный костюм, безупречные зубы, безупречно подобранные аксессуары, безупречно тонкий и совсем не раздражающий аромат дико дорогого парфюма. Всё выверено до мелочей. Приятное и весьма симпатичное лицо не портил даже чуть удлинённый нос. Мужчина выглядел ухоженным от кончиков волос до кончиков ногтей. Но почему-то это не производило отталкивающего впечатления. А больше всего мне понравился взгляд. Мужчина был... <кхм> опасным. Да, пожалуй, это будет наиболее точное слово. Нет, я не чувствовала от него угрозы лично себе. Но я определённо не хотела бы видеть его своим врагом. Он был опасен не как головорез в подворотне. О нет, его область влияния наверняка была намного, намного больше. Вряд ли он расправлялся с врагами этими ухоженными руками с безупречным маникюром. Но я чувствовала что он мог бы потягаться с отцом и дядей Сашей. И это странно, ведь раньше я никогда его не встречала. Хотя, что странного? Ведь, судя по акценту, он иностранец, и, кажется, это очень хороший повод познакомиться с ним поближе. Влиятельный иностранец. Может быть, небеса решили дать мне шанс? Ведь если кто-то и мог бы помочь мне сбежать от отца, то это должен быть кто-то вроде этого господина. Хотя если он сейчас начнёт со мной флиртовать, то я, конечно, сразу же это пресеку. Всё-таки есть цена, которую я не собираюсь платить за побег. Но чутьё мне подсказывает, что в данный момент я интересую его не как женщина. Точнее, не только как женщина. Ведь распознать перевозбуждённого самца, заинтересованного новой игрушкой, довольно просто. Даже если он облачён в костюм, и вместо... «Я хочу тебя, детка», — говорит что-то вроде «Вы украшаете этот вечер, и я был бы счастлив с вами познакомиться». «Добрый вечер, мистер Геллер», — чуть поклонился он. «Сэмюэль Геллер. Вы можете называть меня Сэмюэль?» «Лада Ланцова. Для вас просто Лада». «Я давно за вами наблюдаю, Лада». правда Нет, ну как же я могла его не заметить? Хотя, даже если бы заметил, я бы вряд ли заинтересовалась, ведь я посматривала в толпе будущих клиентов, а этот клиентом определённо не был. И какие выводы сделали? Я восхищён тем, как легко и уверенно вы держитесь, а ещё больше восхищён вашим несомненным талантом в области переговоров. Дело не в таланте. Просто я с детства вращалась среди подобных людей. Я неопределённо обвела рукой окружающее пространство, не считая пока нужным уточнять, каких конкретно людей я имею в виду, и тем самым давать о себе больше информации. Поэтому чувствую себя здесь довольно уверенно. Вот мой директор и решил использовать это для того, чтобы привлечь новых клиентов. Я просто говорю с ними на одном языке, вот и всё. Мне легче понять, что именно их волнует. Позвольте с вами не согласиться. Я сотрудничал с разными людьми, с представителями крупного бизнеса, чиновниками и просто профессионалами своего дела. И я точно могу сказать, умение быстро нащупать нужные рычаги в переговорах не зависит от социального положения. Нет, его можно до определенной степени развить, но... Лишь до определенной степени. Поверьте мне, такого таланта, как у вас, я почти не встречал. А я способен разглядеть потенциал. Вы, возможно, и сами пока не поняли, как можно использовать ваши умения. А ведь для умного человека уже сейчас очевидно, что вы невероятно ценный партнер, за которого стоит побороться. Вот только вы бьете из пушки по воробьям, Мелкие сделки — это отнюдь не ваш уровень. Вы хоть знаете, сколько могут стоить ваши умения? Предполагаю. М да. Раз уж заключенные мной сделки для него мелкие, то какие же крупные? Вряд ли вы сейчас осознаете это в полной мере. А я осознаю. Тут я ни на секунду не сомневалась. Действительно осознает. У дяденьки явно опыта побольше, чем у меня. И вот что интересно. Сейчас он совсем не льстит мне. Он абсолютно серьезен. Кажется, он действительно так думает. И я бы соврала, если бы сказала, что его слова не доставляют мне удовольствия. Поэтому я бы хотел предложить вам... Перешел к делу Сэмюэль, но закончить свою фразу не успел. «Мистер Геллар». «Я вижу, вы уже успели познакомиться с моей дочерью», — раздался голос отца. Он вынырнул из ниоткуда и окинул иностранца неприязненным взглядом, хотя голос при этом был исключительно вежливым. «Так, это становится интересным. Почему-то папа не хочет, чтобы я общалась с этим Геллором, а значит, мне позарез нужно познакомиться с ним поближе». «Простите, что вмешиваюсь в общение», «Но вас искал губернатор. Пора начинать». «Ага. Так я и поверила, что губернатор послал папу на поиски. Скорее, папа бы его послал. И тот бы послушался, даже если бы ему велели сделать кофе. Просто отцу нужен был повод прервать наш разговор». Мистер Геллер сухо кивнул, а потом улыбнулся мне. «Прошу меня простить». Я боялась, что он при папе добавит что-то вроде «надеюсь продолжить наше общение позже», но, к счастью, он этого не сделал. Просто поклонился и без особой спешки удалился. Хотя я была уверена, что мы ещё не закончили. «Чего он от тебя хотел?» — спросил отец. «Ничего, папа. Он просто сделал мне комплимент. Сказал, что очаровательно выгляжу». А я как раз хотела уточнить, из какой страны он к нам прибыл. «Я вовремя подошёл», — удовлетворённо заключил папа. «Теперь ему не придёт в голову, что с тобой можно скоротать пару приятных вечеров перед отъездом». «Ему и так не пришло бы это в голову, папа», — сердито сказала я. «Неужели ты думаешь, что я даже в теории могла ответить на подобное предложение согласием?» «Да. Прости, малышка». Я и забыл, как красиво и жестоко ты умеешь ставить мужчин на место. Иногда я сомневаюсь, способна ли ты у меня вообще хоть кого-то любить. «Вся в тебя», — буркнула я. «Так-то оно так. Вот только у меня, в отличие от тебя, есть одно слабое место. И это ты». Он выразительно погладил меня по щеке и отошёл раньше, чем я успела огрызнуться. «Ну и вечерок», — проворчала я. За плечом раздался тихий смешок. «Кстати, Дан, а как ты догадался, что мне стоит выслушать иностранца?» «Я ошибся». «Нет, ты и пугает. Просто он явно богат и влиятелен. Но при этом было видно, что его больше интересуют твои умения, чем...» Тут Дан почему-то запнулся, а потом закончил. Хоть как женщина ты -то ему тоже понравилась. Но он явно не ставит симпатии на первое место. Я подумал, что он может предложить что-то стоящее. И ты не ошибся. Готова спорить, он ещё свяжется со мной. Даже не сомневаюсь в этом. Мы обменялись взглядами, и я снова подумала, что мы с ним действуем как единый организм. Даже думаем одинаково. Чудеса. Тем временем началась, наконец, торжественная часть. На сцену взошёл губернатор, чуть позади маячил мэр, а сбоку, словно серый кардинал, стоял мой новый знакомый Сэмюэль. Его объявили как управляющего партнёра международной сети отелей. Неслабо. Обычно такие шишки сами на открытие новых отелей не ездят. Видимо, у него здесь, в нашем городе, Были ещё какие-то важные дела. Выступление было не особенно интересным. Иностранного гостя приветствовали, благодарили за сотрудничество, а на самом деле, в чём я не сомневалась, за щедрые денежные вливания. Он сам сказал всего пару слов, тоже пустых и малозначащих. Впрочем, всё как полагается. Аплодисменты окончания выступления. Все. Вечер плавно перетекает в ту фазу, где все уделяют больше внимания еде, напиткам и флирту, а не деловому общению. Поэтому я пообщаюсь еще с парой тройка возможных клиентов, а потом уйду. Очень важно не задержаться дольше положенного. Скоро здесь будет нечего ловить. Буквально через пять минут после окончания выступления к нам подошел официант с подносом, заставленным бокалами шампанским. Он уточнил, «Лада Ланцова?» Я кивнула. «Вам просили передать». Мне быстро и незаметно сунули в руку визитку. Официант тут же испарился, даже не сделав попытки предложить нам напитки. На визитке стояло имя нашего иностранца, а с обратной стороны виднелась надпись, сделанная от руки. «Буду рад встретиться с вами завтра. Нам есть что обсудить. Прошу, позвоните». Я кивнула и спрятала визитку в сумочку. Непременно позвоню. И если очень повезет, то мне представится возможность сбежать. Такой как Сэмюэль вполне способен при желании замести следы так, чтобы отец меня не нашел. Только надо быть осторожной. Если иностранец поймет, как сильно я в нем заинтересована, он, скорее всего, захочет это использовать. Не со зла. Просто такие, как он, не упускают возможностей. Ещё даже не факт, что он вообще захочет помочь мне и тем самым подложить папе свинью. Поэтому сначала я узнаю, как именно он хочет использовать мои способности, а потом осторожно начну торговаться. В любом случае, пока это единственный шанс на побег. Теперь главное, чтобы отец ни о чём не догадался. Иначе конец моей свободе. Я успела назначить ещё одну встречу с возможным клиентом и выпить чашку кофе, когда к нам подошли два охранника. Они обратились к Дану. «Извините, можно вас попросить пройти с нами?» «Ага, вот и первый мелкий, но неприятный укол от папы или Ярослава. Хотя вряд ли это месть. Слишком уж мелко для них обоих». Скорее всего, Дана просто хотят устранить, чтобы мною без помех мог заняться Ярослав. Надеюсь, они всерьёз не рассчитывали на успех. «Это мой личный помощник. Объясните, что происходит», — потребовала я. Дан шагнул вперёд, но я тут же встала рядом, всем видом показывая, что не собираюсь отпускать своего сотрудника без убедительных объяснений. Забавно, что с удивлением на меня посмотрели все трое. «Не волнуйтесь, мы только проверим документы», — вежливо попытался успокоить меня один из охранников, тот, что выглядел помладше. «Для чего?» — не унималась я. Тот замешкался, и тогда вмешался его старший товарищ. «Нам сказали, что в зале есть кто-то, проникший без приглашения. Мы вынуждены принять меры. Сами понимаете, здесь собрались такие люди» поэтому мы выборочно проверяем документы и сопоставляем их со списком приглашённых». «Ага. И что-то мне подсказывает, что Дана в списке совершенно случайно не окажется». «Не волнуйтесь, Лада Викторовна, я разберусь», — уверенно сказал Дан. «Ну уж нет», — ответила я твёрдо. «Не утруждайтесь, господа, мы оба сейчас же уходим». «Но...» — они нерешительно переглянулись. «Что-то не так? Ведь если у кого-то из нас не окажется приглашения, вы попросите нас уйти?» «Да», — вынуждено ответил один из охранников. «Ну так в чём дело? Мы просто оба уйдём прямо сейчас. Вам меньше работы». Я решительно направилась к выходу. Конечно, по-хорошему следовало предупредить шефа, но я не хотела искать его среди гостей. Уверена, он не обидится, если я уйду по-английски, не попрощавшись. Завтра объяснюсь. Впрочем, все получилось как нельзя лучше. Почти у выхода мне встретился директор по развитию, и я передала через него сообщение Константину Петровичу.